Когда все эти серо-голубые насекомые приползшие обожрать Россию, как называло пленных русское слово. Эту фразу Павел Афанасьевич приписал себе, так как она была очень удачна и имела к нему непосредственное касательство. Были уже на дворе, а забранные у них вещи разбирали русские солдаты, чтобы снова продать их потом пленным. Он приказал открыть склад и вынести мешок с сахаром. Затем он распорядился, чтобы пленные проходили мимо него гуськом. Он сам сидел, как каждому вкладывали в руку два куска сахара и каждому говорил по-товарищески: "Вон там кипяток, иди за чаем". И при этом он так дружески подстёгивал плетё по ногам, что пленный подпрыгивал. У тех, у кого не было ни котёлка, ни кружек, печально посматривали на сахар и на котёл, из которого шёл пар. Швиг же, запихивая себе сахар в рот, сказал: "Пускай попробует тервынуть, его у меня изорта". Капитан Кукушкин пришёл на кухню убедиться, что обед действительно сварен. И избил повара за то, что тот сказал: "Мяса на порции не резали, потому что его было мало, и его решили совершенно разварить". Он наказал его не за то, что он не исполнил приказание, а за тон, которым он сказал: "Мяса мало". Добрый и честный Павел Афанасьевич действительно приказал выдать только четверть того, что полагалось пленным. И что он проставлял по своим интенданским книгам. Затем снова подойдя к пленам, он вызвал австрийских офицеров и с помощью переводчика Русина приказал, им, чтобы они построили в ряд своих солдат и скомандовали им строевую перегруппировку на месте. Почти полчаса гремело на дворе крепости: "Допперайхен, рейхтсум, рейхен фал аб, линкс фронт, рейхтс фронт. В колонну по два становись". направо разойдись равнение нале равнение направо пленные тополи стоят на месте в болоте как саламандры в луже и капитан павлов анасеевич смотря на все это пинел от ласти над этими людьми которые если бы они были на фронте задушили бы его как лягушку так он себе это представлял а теперь должны скакать перед ним как обезьяны Он смотрел на них с удовольствием, поглаживая свой длинный ус. Его душа купалась в розовом масле, и вспоминая, сколько через его руки прошло таких людей и сколько их ещё пройдёт, он сосчитал, что у него останется в кармане от этой истории. И выгадочиво сказал: "Слава богу. После войны куплю себе на Кавказе именнице, или нет, пожалуй, в Крыму. Там будет лучше". Солдаты выносили со складов хлеб, который они делили на равные части, а на столах расставляли железные миски. Капитан через переводчика приказал, чтобы все пленные разгруппировались по народностям, а именно: австрийцы отдельно, чехи, немцы, сербы, поляки и итальянцы, русины, венгры все отдельно. После того, как разгруппируются, они получат хлеб и щи, а потом пойдут в казармы. Пощёлкав плетью по глинищам, Павел Афанасьевич пошёл на кухню. Среди солдат стали раздаваться крики: немцы вправо, чехи влево, в колодезью поляки во двор и так далее. Сыновья матушки Австрии собирались по народностям. У чехов, поляков и босниццев эта перегруппировка вызвала радостное волнение и надежду на лучшее. Среди пленных распространялись и упорно держались слухи, что с чехами и славянами вообще в России обращаются особенно хорошо, что их там не считают за врагов, и когда они сгруппировались, оптимизма хватил их снова. Мы будем получать лучший паёк, сказал учитель. Нас оставят в России, в Сибирь не повезут, добавил вольно определяющийся. Я всегда говорил, что это хорошо, когда человек чех, счастливо улыбнулся Швик. Да так и говорится в одном стихе у Славинина, Везде найдутся братья